Глава двадцать Зло. «А, мисс Фокс, что вы тут делаете?» — взволнованно спросила Айрис. «Вас все ищут среди гостей». Она будто бы попыталась подобраться. Сделав несколько глубоких вдохов, улыбнулась Алания, после чего бросила на меня молниеносный взгляд. Сколько же всего в нем виднелось. В первую очередь то, что Айрис безмолвно предупреждала. «При посторонних не продолжать наш разговор». Учитывая возникшее напряжение, она словно бы уж точно перед Фоксами не желала этого делать, причем в ее глазах не было ни грамма просьбы, а именно угроза. «Вы только стоило ей бросить на меня этот взгляд, как Айрис замерла». Потом, вздрогнув, посмотрела на Алану и опять на меня, непонимающей впиваясь черты лица. «Вы похожи», — растерянно произнесла она. «То есть Элис моя дочь». Алана, до этого момента, читающая что-то на планшете, подняла ледяной взгляд и посмотрела на Айрис. «Естественно, она на меня похожа, миссис Дилан». Тишина не просто обрушилась на помещение, она его поглотила. Находясь рядом с окном, я с этого места видела только Айрис и Алис. То, как у моей сестры широко раскрылись глаза и приподнялись брови, а еще то, что она поджала губы и почему-то сжала ладони в кулаки». Эмоции Айрис были многограннее и слишком быстро сменяющие друг друга, настолько, что за ними не уследишь. Но женщина вздрогнула и даже сделала шаг назад, но потом резко качнула головой. «Возможно, произошла какая-то ошибка», — сказала она. «Элис, дочь Нормы и тода Эмверов. Я честно не понимаю, что происходит, и какая там ошибка могла быть допущена, но...» «Вы так и будете стоять в дверях?» Алана положила руки на подлокотники. Мама выглядела расслабленной, но идеальная. Привычная для нее осанка и подавляющий взгляд обрушивали на помещение ту тяжесть, под которой даже Альфы чувствовали себя неуютно. арис вовсе побледнела. «Вы и так заставили нас ждать». «Я? Просто я растерялась, и я не знала, что именно вы меня ждете». Айрис опять попыталась накинуть на губы улыбку, но сейчас у нее это получилось особенно плохо. Она сделала шаг в сторону стола, но замерла, а потом опять повернулась к своим детям. «Пожалуйста, уйдите. Будет лучше, если я одна буду присутствовать при разговоре». «Пусть ваши дети останутся», — произнесла Алана. «Я хочу поговорить со всеми деланами. Было заметно, что на это Айрис хотела возразить, но Хоррес, Дастин и Ллойд уже зашли в конференц-зал, а прогнать их она не могла. Они уже являлись взрослыми, самодостаточными альфами, а не детьми, чтобы нечто такое могло сработать. Наступило несколько секунд тишины, во время которой Фокси и Диланы просто смотрели друг на друга. Но в итоге Айрис пошла к Алане, будто бы желала сесть рядом с ней. Но Криса отодвинул ей стул в противоположном конце стола, и женщина проигнорировать или отказаться от этого места не смогла. Хотя я наблюдала за ней, думала, как она сможет выкрутиться, и, кажется, Айрис пыталась это сделать, но в итоге все же нервно умостилась на предложенное ей место. Фоксы сели с одной стороны, Дилан и с другой. В той мгновенной тишине, пока все рассаживались по своим местам, я, нахмурившись, посмотрела в сторону двери. Запах, который будоражил, усилился, и в этот момент дверь открылась. На пороге появился брендон Он, безусловно, являлся мощным Альфой. Более того, ощутимо самым сильным среди Диланов, ведь при его появлении энергетика в помещении изменилась. То мрачное и черное, что исходило от брендона ударило по воздуху до этого преобладающей пропитанным именно запахом Фоксов. — Ты по запаху нас нашел? — спросил Ллойд, оборачиваясь к брату. — Заходи. Оказывается, это реально Элис и она из семьи Фокс. Надеюсь, что нам сейчас расскажут, как так получилось, а то я ничего не понимаю. Альфа посмотрел на меня, а я понять не могла, как он это делает, ведь в помещении находилось немало людей, а Брэндон вообще только зашёл, но посмотрел на меня так, словно абсолютно точно знал, где я находилась. «Значит, вот как!» – произнёс он хриплым глубоким голосом, подобным разряду тока. Мы встретились взглядами, но из-за пустых глаз Альфы я толком не могла понять его мыслей. Вот только сам факт зрительного контакта был подобен ужасающей своей мощью буре. Я обернулась к своей семье, только сейчас понимая, что все они смотрели на брендона Я надеялась, что он этого не заметил. То, что не так очевидно, что именно он больше всего привлек внимание моей семьи. Но воздух в помещении однозначно стал тяжелее в разы. Ко мне наклонился Курт, так что я ощутила его подавляющий запах, который для меня являлся родным и успокаивающим. Склонившись к моему уху, брат спросил. «Это отец Дерека?» «Да», — больше уточнять не пришлось. Учитывая внешнюю абсолютную схожесть Брэндона и Дерека, все остальные вопросы отпадали. Альфа прошел к столу и сел практически напротив меня. Отрывая взгляд от меня, он мрачно посмотрел на Криса, который вальяжно сидел справа от меня, положив руку на спинку моего стула, таким образом практически приобнимая. И в тот момент, когда они посмотрели друг на друга, воздух полыхнул чем-то животным, будто бы переполненным чернотой. «Давно не виделись», — мрачно сказал брендон Крису, а я еле сдержалась, чтобы вопросительно не приподнять бровь. «Да, Брэн, давно». Не менее мрачно сказал Крис. «Пять лет». То, что они были знакомы, явно стало удивлением не только для меня. Например, также и для Хороса, Дастина и лойда Алис и Айрис их крайне короткого разговора не услышали. Явно почувствовав, что мне нужны были ответы, Саймон передал мне свой телефон. Из-за того, что он был глухонемым, мы общались на языке жестов, но это редко. В основном он писал на телефоне. Сейчас на экране я увидела... Они учились вместе, тогда дружили. Желание вопросительно приподнять бровь усилилось. Я ниже написала вопрос «Насколько сильно дружили?». Ответом было «Достаточно сильно». Я нахмурилась. По их короткому диалогу можно было понять, что они не виделись около пяти лет. При этом, если они где-то и могли вместе учиться, то только в закрытом мужском колледже. Перерывая свои мысли, я вспомнила о том, что Крис учился в каком-то подобном учреждении, но оно для брата таковым не являлось, так как параллельно он также посещал столичный университет. Учёба Криса состояла таким образом, что лишь три месяца в году он проводил в закрытом колледже, и то лишь для сдачи экзаменов. Большая часть моих мыслей являлась лишь предположением, и я решила, что позже расспрошу об этом брата. Возможно, Крис что-то почувствовал, так как положил свою огромную грубую ладонь на мои волосы и, слегка растрепав их, наклонился к моему уху и сказал «Не загоняйся». «Ты мне опять прическу испортил?» — хмуро сказала. Естественно, злилась, но несерьезно. Крис приподнял один уголок губ и опять начал медленно одной рукой перебирать мои волосы, поправляя их. А я не сдержалась и все же зажмурилась. При этом прожигающий взгляд Брэндона я ощущала прямо слишком отчетливо. Открыв глаза, я приподнялась и очень тихо Криса на ухо спросила, «Почему ты не рассказал, что вы раньше дружили?» «Потому что, как только узнал, что он с тобой сделал, дружбы больше не было!» Мрачно сказал Крис, все так же бережно перебирая мои волосы той рукой, которую он держал на спинке моего стула. Мои волосы уже давно были в порядке, но брат все равно не убирал ладонь. К этому моменту уже все сели за стул, и я услышала голос «Айрис». «Вы уверены, что Элис ваша дочь?» – спросила она. Женщина держала ладони на столе перед собой и всё ещё смотрела то на Алана, то на меня. Во взгляде женщины более чем отчетливо ощущалась взволнованность. «И как такое вообще может быть?» «То есть при прошлой нашей встрече Элис сказала, что в роддоме перепутали не двух, омег, а а трёх. Но это ведь невозможно». «В том, что Элис мой ребёнок, можете не сомневаться», – ответила Алана. «Если честно, я сразу растерялась, и до сих пор полностью не могу прийти в себя. Но смотря на вас, возникает понимание, что никакие тесты ДНК не нужны». Арис глубоко вздохнула и улыбнулась. Сделала это мягко, дружелюбно. «А как вы воссоединились? Как узнали, что перепутали трёх Омег?» Пять лет назад Норма Емвер рассказала мне об этом. На эти вопросы ответила я. «Уезжая из этого города, я заехала к ней». Норме было совсем плохо, и, судя по всему, думая, что умирает, она поведала мне эту тайну. «Емвер знала? Как?» — Айрис округлила глаза и даже подалась вперед. «Почему она не рассказала?» «Потому что боялась последствий своих действий», — сказала Алана. «Она являлась причиной подмены детей. Емвер хотела забрать тебе мою дочь, а нечто такое для нее могло плохо кончиться. Конечно, если бы я узнала об этом». После этих слов преобладающая тишина рухнула. Послышались голоса, обсуждающие эту новость, пока что короткими фразами, ведь иначе можно было пропустить нечто важное в продолжающемся разговоре. Так это и за этой женщиной все произошло. Какой ужас! Она хотела вас шантажировать? Арис разомкнула губы, поёрзала на стуле и сжала ладони в кулаки. «Где она сейчас? Боже, я так зла! Вы же в полицию заявляли? Из-за нее и наша семья пострадала. Мне бы хотелось, чтобы она получила максимальный возможный срок». Она мертва. Алана поднесла губам чашку с кофе, сделала глоток. «Так Емвер все-таки умерла от какой-то болезни?» Айрис поджала губы. «Очень жаль, что она не успела поплатиться за свои грехи». «Она покончила с жизнью, миссис Дилан». Айрис вдохнула и опустила взгляд. «Я благодарна вам за то, что вы рассказали мне про это, мисс Фокс. Так получилось, что нашей семьи поразила одна и та же боль. К счастью, Емвер хоть как-то, но поплатилась, хотя, конечно, до неё и такого будет мало. Надеюсь, она будет гореть в аду. И всё равно боль остаётся болью. По вине этой женщины мы столько лет не видели наших дочерей». «Вам повезло, что со всеми этими подменами Элис попала именно в нашу добропорядочную семью. деланы очень многое ей дали, и мы всячески пытались за ней присматривать». «Неужели?» А спросила об этом настолько холодно, что арис вздрогнула и закусила губу. Опять кинула на меня взгляд очень быстрый. «Если бы я не наблюдала за ней настолько тщательно, то вовсе этого не заметила бы». Элис была трудным ребенком. Грустно сказала Айрис. «Я пыталась дать ей всё, но мы всё равно не могли найти с ней общий язык. Как бы я ни пыталась, но...» «В каких именно моментах я была трудным ребёнком, миссис Дилан?» Я спросила у неё, чувствуя, как внутри просыпалась злость. «Как она смела такое говорить о Лане? Или неблагодарным? Когда именно я вам приносила проблемы? Назовите примеры!» «Элис, не стоит!» Айрис качнула головой. Даже сейчас я чувствую, что по отношению ко мне ты настроена враждебно, но я не хочу ворошить прошлое. Она обернулась к Алане. «Я просто хочу сказать, что делала все возможное, чтобы помочь вашей дочери. Она хорошая Омега, всегда ею была, И если у нас возникали какие-то конфликты, то лишь из-за недопонимания». И в этот момент, когда всё более чем ясно, что и вы, и наша семья воссоединились, мне бы хотелось оставить всё плохое позади. Тем более зло, то есть ем верно оказано. Я думаю, что будет хорошей идеей, если вы придёте к нам в гости. Я расскажу много историй про детство Элис. У нас даже сохранились её фотографии. «Миссис Дилан, не уходите от вопросов». Я произнесла это спокойно, не позволяя эмоциям вырваться наружу, но внутри уже всё бурлило. «Только что вы оболгали меня перед моей семьей, назвав трудным и неблагодарным ребенком. Так назовите же ситуации, при которых я таковой являлась». «Элис, я же говорю, ты была хорошей Омегой, но...» Дальнейшие слова Айрис я не услышала, так как ко мне наклонился Курт и произнес «Оставь это Алане, она в ярости». Я посмотрела на маму, внешне она казалась все такой же ледяной, лишенной эмоций, но вот взгляд у нее изменился, стал жутким, я впервые видела ее таковой. «Но Диланы – это мое дело», – я тихо ответила Курту. «Во-первых, они наше общее дело, во-вторых, просто будь частью нас, позволь нам с этим разобраться». «Миссис Дилан, почему вы считаете, что вы для меня хоть чем-то отличаетесь от емвер спросила Алана. Она поставила чашку на стол и посмотрела на «Айрис».